Глава вторая. Реставрация эклиптики оказалась делом утомительным. Каждый выпуск надо было распотрошить на развороты, каждый разворот положить на хлопковое полотенце и прокатать резиновым валиком, затем повесить на веревку. Более простого способа я не знала. Многие страницы было уже не спасти, они слиплись и рвались, когда я пыталась их разделить, или же после сушки вся краска оставалась на полотенце. Небрежная работа валиком — Стоило мне целых фрагментов. Из-за чрезмерного нажима бумага коробилась. Мелкие камешки, застрявшие в резине валика, прорезали страницы. Второй, четвертый и шестой выпуски спасти не удалось. Все картинки либо расплылись, либо выленили. Почти все страницы пятого выпуска превратились в клочья, пока я вынимала скобы. Закончив работу, я чувствовала себя, как выжатый лимон. Под потолком, на веревках, тянувшихся из каждого угла, Висело не меньше сотни листов. Я рухнула на кровать и уснула. Самым крепким сном в своей жизни. Новый день не принёс хорошей погоды. Я проснулась от холода, с затёкшими мышцами, и пока грелась вода, в душе пила слабый чай, стоя посреди комнаты в тёплом белье. Мастерская пропахла сырой землёй, а когда я растопила печку, запах только усилился. Меня так и подмывало надеть полосатый свитер Фуллертона. Такой у него был поношенный, уютный вид. Но я натянула свою обычную рабочую одежду, который час я не знала. Ни звонка к завтраку, ни призыва к молитве с далеких минаретов я не слышала, но проснулась с сосущим ощущением, что времени у меня мало. Когда я сняла листы с веревки и принялась заново собирать выпуски, меня охватило радостное волнение. Мрачные обложки так и манили, Не помню, когда я в последний раз была так поглощена чужим творчеством. Мне удалось восстановить только два выпуска целиком — первый и третий. Зато обложки сохранились почти все. В правом верхнем углу на них имелся логотип — лебедь, похожий на оригами, с надписью «Сигнус комикс». В каждом новом выпуске герой, немного повзрослевший, оказывался в очередной беде — в цистерне с топливом, внутри вентиляционной трубы, в ловушке за стеклом иллюминатора — с динамитом и другим оружием в руках. На обложке первого номера герой свисал на кончиках пальцев с перекладины козлового крана. Под ним разверзлась металлическая бездна, казалось, вот-вот он сорвется. Упорство на его лице, жажда мести во взгляде завораживали. Я тоже чувствовала, что сейчас сорвусь, сорвусь в мир, созданный мальчиком. И я полетела. Я проглотила весь номер за один присест А за ним и следующий. Выпуск 1 Палуба «Джи». Координаты неизвестны. Похоже, каждый выпуск открывался этой фразой в левом верхнем углу. В помещении с ржавыми потеками на стенах, похожем на трюм корабля, лежит юноша, без сознания, прикованный к стальной колонне. Из громкоговорителя у него над головой доносится голос в облачках с рваными контурами, Объявление для пассажиров. «Детям разрешено передвигаться по палубе -би, Би только в сопровождении взрослых». Герой медленно разлепляет веки. Ему плохо. Он не понимает, где находится. «Повторяю, детям разрешено передвигаться по палубе -би, Би». Он чувствует резкую боль во рту. Под языком у него обнаруживается крохотный ключик. Выплюнув его в ладонь, герой открывает наручники. Они до красна натерли кожу. Общий план. Юноша в помещении один, голый. Рядом два генератора, ржавых и старых. В туманном желтоватом свете видны металлический шкафчик и люк с дверцей из армированной стали. Он достает из шкафчика кожаный чемодан с личными вещами. Библия, фляжка, охотничий нож, наручные часы. В шкафчике также висит синий комбинезон в масляных пятнах. На груди табличка «Ирфан тол четвертый механик. На спине белыми буквами написано «М.С. Эклиптика». Следующий кадр. Темный коридор. Юноша проникает в грузовой отсек, где хранятся сотни гигантских деревянных ящиков. Вскрыв три ящика, он обнаруживает внутри груды вещей. Чучело животных, мебель, картины, сигареты... Он берет себе пару пачек. Консервные банки с крабовым мясом. Одну из них он протыкает ножом и выпивает сок. По громкоговорителю продолжают передавать объявления. Информация для пассажиров первого класса. Результаты тотализатора и пройденная за сутки дистанция будут объявлены в 11.00 на прогулочной палубе. Результаты тотализатора будут объявлены в 11.00 на прогулочной палубе. Спасибо за внимание. На его часах? 315 пятнадцать. Ночи или пополудни, он не знает. Юноша думает, что он здесь один. Он говорит это вслух, текст в пузыре. Дневного света нет, только мигающие лампочки. Кадры на этом развороте имеют зеленоватый оттенок. И чтобы осмотреться вокруг, он карабкается по ящикам и взбирается на козловой кран. Его мысли написаны курсивом. Он уверен, что корабль куда-то идет, хотя шумы двигателей, его слова силового агрегата, Не слышно. Дверей в помещении нет, внизу темно, на стенах подтеки. Поскользнувшись, он срывается и хватается за балку изображение с обложки. Тут он кое-что замечает. Скользящую тень внизу. Спрыгнув на ящик, он пытается преследовать тень, но та шарахается. Он ее потерял. Спустившись на пол, герой пробирается по лабиринту из ящиков. В дальнем конце отсека видна дорожка из канделябров, увидых елочными гирляндами. Дорожка ведет к некоему подобию долины среди гор ящиков. Там он с удивлением обнаруживает старуху в кресле за шахматной доской. Он хочет что-то сказать, но она подносит палец к губам и делает ход королевой. Елочные гирлянды подключены к торчащей стены проводке. Старуха неплохо устроилась за счет бесхозного добра. На ней шуба с воротником из норковых голов и столько драгоценностей, что она смахивает на фараона на троне. «Я знала, что однажды за мной придут», — говорит старуха. «Я знала, что когда-нибудь это случится». Она предлагает юноше чашку уксуса. Он достает свою фляжку. «О, еще лучше». Но когда он наклоняется, чтобы налить ей спиртного, Она тычет в него пистолетом. «Я не дам тебе забрать меня! Здесь я живу припеваючи!» Начинается схватка. Юноша бросается вперед, старуха стреляет и промахивается. Он отбирает у нее пистолет. Теперь она у него на прицеле стоит, прижавшись спиной к ящику. Ему нужно только одно. Пусть скажет, где он и как отсюда выбраться. И она пускается в объяснение как киношные злодеи, раскрывая всю глубину своего коварства. «Это, — говорит она, — то, что называют мертвым судном. Ты попал на выведенный из эксплуатации корабль, сынок. Прислушайся. Она поднимает палец. Двигатели не работают, но странная штука движения, это чувствуется, верно? Мы и правда движемся, мы определенно куда-то движемся». Так что, если хочешь знать, в какой точке мира мы находимся, мой ответ в любой и во всех сразу. Кто знает, черт возьми. Ты на борту эклиптики, и выхода отсюда нет, я уже искала. Так что мой тебе совет, прищурившись, Ирфан, привыкай. Это не мое имя, говорит он. Оно написано у тебя на табличке. «Меня зовут не Ирфан Тол». «Почему ты так уверен?» «Я чувствую это вот здесь», — стучит в грудь. «Он не верит, что с корабля нет выхода. Старуха говорит, что самое дальнее место, куда она добиралась, — это палуба И, и она не имеет ни малейшего желания туда возвращаться». «На суше такие богатства мне и не снились», — говорит она. «Взгляни на это облачение. Лучшая русская норка!» «Воздух между палубами отравлен», — предупреждает она, — «вдыхать его нельзя». «Но я покажу тебе, как добраться до палубы и...» «Если опустишь пушку». Старуха достает из сундука дыхательный аппарат. Он состоит из маски для глубоководных погружений и кислородного баллона с надписью «Больница святой Анны». Она ведет юношу к люку, заделанному воском. Он благодарит ее и протягивает ей пистолет. «О, тебе он куда нужнее!» — говорит она. «Да хранит тебя Господь! И больше сюда не возвращайся!» Она захлопывает за ним дверцу люка. Юноша оказывается у подножия узкой металлической лестницы. Он начинает крутой подъем и на первой же площадке валится без сил. Столько ступеней он не видел за всю свою жизнь. Эта мысль выделена курсивом. Он врывается на палубу И и падает у люку, ударяясь головой о пол. Снова громкоговоритель. «Объявление для стюардов в каютном классе! Офис судового казначея закрыт! Спасибо за внимание!» Выпуск 3 Палуба И. Координаты неизвестны. Скачок вперед в повествовании. Ирфан тол четвертый механик, по-прежнему одет в комбинезон. Расставив ноги, он упирается подошвами в сетку из стальной проволоки на стенах грузового лифта. Опустить ноги он не может, потому что пол в кабинете обрушился и внизу бездонная шахта. Лифт неподвижен. Лицо героя перекошено от напряжения. Кое-как выбравшись из кабины, он падает на пол в помещении, заваленном чемоданами, идентичными тому, которые он нашел в первом выпуске. Вытряхивая их содержимое на пол, Он наскоро собирает припасы. Аптечка, фонарик, дорожная сумка, катушечный магнитофон, бутылка джина. Обнаружив чемодан с военной эмблемой, он пытается открыть его маленьким ключом. Из первого выпуска. Ключ подходит. Внутри динамитные шашки, противогаз и термос. Он откручивает крышку термоса и оттуда валит дымок сухого льда. Проклятие. Взяв дорожную сумку с припасами, он открывает люк в следующий отсек. Куда он попал? Внизу, за прозрачным стеклом, виднеется бассейн. Вода в нем затхлая и мутно-коричневая. Почуяв едкую вонь, он надевает противогаз. Спустившись к бассейну, он осторожно шагает вдоль бортика. Вокруг жужжат мухи, по кафельному полу размазаны звериные фекалии. Он замечает отпечаток ботинка, не его, и чувствует чужое присутствие. Курсивом «Здесь что-то есть», И дальше целая страница с широкими кадрами, где помещение изображено с разных ракурсов. Внутри не души. Опустившись на корточки возле трамплина, он разглядывает дрожащий силуэт на дне. Вода слишком грязная, ничего толком не видно. Это показано сквозь запотевшие стекла противогаза. На поверхности плавают экскременты. Поднявшись на ноги, герой резко оборачивается. Что за... На него несется свора немецких овчарок. Собаки сбивают его с ног, и с мощным бултых на полстраницы он падает в темную вонючую воду. Дальше кадры выполнены в темно-коричневых тонах. Ирфантол под водой, в противогазе. Дорожная сумка пристегнута к нему, как парашют. Вверх устремляется поток пузырьков. Чем глубже он погружается, тем отчетливее видно то, что находится на дне. Груда сломанных мотоциклов. С деталями двигателей... Играет ребёнок, девочка, в очках для плавания. Но тут герой начинает всплывать теряет её из виду. Картинки теперь более светлой тональности. С бортика собаки, он жадно глотает воздух, внезапно его снова затягивает под воду. Тонкая ручка ухватила его за лодыжку. Барахтаясь, он идёт ко дну, к ржавой груди металлолома. Перед глазами у него возникает бледное лицо девочки. Она дышит через обычную трубку для плавания. За спиной у нее колышется очень длинная коса. Девочка тянет его все глубже и глубже, мимо колес и рулей. В дно бассейна встроен люк. Девочка поворачивает ручку, открывает дверцу, и они проталкиваются внутрь. В полумраке падают в обшитую металлом комнату, быстро заполняющуюся грязной водой. Девочка просит помочь ей задраить люк, и вдвоем они налегают на дверцу. Поток воды иссекает Они стоят в мокрой одежде. герой Срывает противогаз. «Где мы?» — спрашивает он. «В цистерне для сточных вод». «Палуба H», — говорит он про себя. «Я снова внизу». По отрывкам из других выпусков мне удалось частично проследить за развитием сюжета, но целиком сохранившихся страниц было мало. В последних номерах кадры были выстроены смелее — Наклонные прямоугольники пересекались под причудливыми углами, надписи и пузыри с текстом выходили за рамки кадров и наползали на соседние изображения. Судя по обложкам, Ирфан постепенно пробирался к верхней палубе мёртвого корабля. Мизансцены на рваных страницах были уже не такими угрожающими. Спортзал, полный стюардов с гантелями. Бар, где подают сухой лёд в бокалах для шампанского. Кинотеатр, в котором крутят унесённых ветром или что-то стилизованное под них. Какая мука прочитать историю на четверть и не знать, чем все закончится. Я собрала все страницы пятого выпуска, какие только смогла спасти. На обложке Ирфан Толт сжимал в руках зажженную динамитную шашку и гарпун. В его глазах читались отчаяние и боль. Название комикса было выжжено на потускнелой обшивке корабля, который прислонялся Ирфан. Как и во всех других выпусках, имя и фамилия автора были вырезаны. Я открыла титульный лист, посмотреть выходные данные. Сценарист вымарана, художник вымарана, шрифт вымарана, цвета вымарана. Название издательства тоже закрашено. И тут, внизу страницы, я заметила блеклую надпись мелким шрифтом. Невооруженным глазом ее было не разглядеть. Лупы у меня не было, я поднесла к надписи стеклянный курант. Буквы расплылись, а затем стали отчетливее. Текст и иллюстрации Джо Натаниэл В столовой Назар терпеливо сидел у ног Квикмана, пока тот накладывал в салфетку ломтики суджука и яичницу. Нам не полагалось кормить собаку. Это было негласное правило, за соблюдением которого директор строго следил. Поэтому, услышав мои шаги, Квикман вздрогнул и спрятал салфетку у себя на коленях. «А, это ты?» — пробормотал он. Напугал меня до полусмерти. Он достал салфетку и добавил туда грецких орехов с тарелки маг Знаю, что нельзя, но к чёрту правила Зато на душе легче. «Ты бы лучше подумал, что будет, когда эта острая колбаска из неё выйдет», — сказал Пётифер, наблюдавший за процессом со стороны. «Твоё преступление учуют. И как же они докажут, что это я?» Собака расколется на допросе, как только ей почешут брюхо. Я заняла свое обычное место возле мак. «Ты что, не спала?» — спросила она. «Что-то ты совсем бледная. Пойду принесу тебе фруктов». «Мак, мы у тебя всегда бледные», — вступился за меня заменятив. «Успокойся, пусть женщина ест, что хочет». Я налила себе стакан молока. «Этого явно мало», — сказала мак. «Выпью два» ответила я. «Вот-вот, не торопись», — сказал Тиф, поднимая вилку с дрожащим кусочком требухи. «Начинать надо с малого». Огнувшись, Куикман протянул собаке салфетку под столом. Она принялась жадно поглощать еду у него с рук. «Я прекрасно понимаю, что теперь она никогда от меня не отлипнет», — сказал он. «Но вообще-то я и сам к ней прикипел». Когда собака доела, он выпрямился и, поискав, куда бы выкинуть слюнявую салфетку, остановил выбор на тарелке Пётифера. «Эй!» — воскликнул Тив. «Гадость какая!» Квикман расхохотался, а вслед за ним и маг. Я тоже готова была рассмеяться, но горло сдавило чувство вины, я поспешно хлебнула молока. Внезапно Кью встал из-за стола и принялся собирать грязные тарелки. «Нелл, не поможешь мне это отнести?» Я удивлённо уставилась на него. «Женщина только села!» — сказал Тиф. «Ты и сам прекрасно справишься!» «Давай я помогу!» — сказала Мак. Кью значительно посмотрел на меня, я догадалась, что это лишь предлог, чтобы поговорить со мной с глазу на глаз. «Да ничего!» — я встала. «Всё равно я хотела сходить за чаем!» Пётифор прищурился. «Вы двое, случайно, не...» Он откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. «Господи, так я и думал!» «Что конкретно ты думал?» спросил Кью. «Ты знаешь, о чем я. Нет, Тиф, просвети нас, пожалуйста». «Что вы вместе?» равнодушно сообщила Мак. «Он думает, что вы вместе. Я уже сказала ему, что это полная чушь». Куикман усмехнулся. «По-моему, Нелл могла бы найти кого получше. Тебе так не кажется?» «Вот именно!» — ответил Тиф. «Но если что, не надо ныкаться по углам. Я не имею ничего против!» «Мы счастливы, что ты благословил нас!» — сказал Кью. «Пройти от одного конца столовой до другого!» «Просто хотел, чтобы вы знали, это заденет меня, но не убьет! Если вы сойдетесь, в каком-то смысле это даже будет логично!» «Очень мило, Тиф. Большое спасибо!» Как обычно, ты все понял превратно, но речи твои трогают за душу. — От всего сердца! — Тиф ухмыльнулся. — А Нел, я смотрю, отмалчивается. — Мой опыт подсказывает, что в таком настроении с тобой лучше не связываться. — Хм... — он задумчиво провел языком по зубам. — Ну давайте, голубки, вступайте. Мы с нам погрузили тарелки на стойку для грязной посуды, И прошли к линии раздачи, где Эндер протянул нам стаканчики горячего чая на блюдцах. Назар следовала за нами по пятам. Квикман задержался у столика с приправами и, не спрашивая, положил мне в чай три кубика сахара. «Набирайся сил», — сказал он и положил себе 4 Помешивая чай, он придвинулся поближе и спросил. «Нашла что-нибудь у парня в домике?» «Много чего. Твою зажигалку, например». «Хорошо. И я перешла на шепот. Комиксы. Вот зачем он сюда приехал. Он писал комиксы!» Квикман надул щеки. «Ты просто обязан их увидеть. Он настоящий мастер!» «Откуда ты знаешь, что это он?» Кью осекся и улыбнулся проходящему мимо краткосрочнику. «Откуда ты знаешь, что это он их написал?» «Если зайдешь ко мне, я тебе покажу». Может, он был только художником? Не все авторы сами иллюстрируют свои истории. Да, но я уверен что он делал и то, и другое. Кью театрально помахал Пётиферу, который глазел на нас, извернувшись на стуле. «Для начала надо избавиться от соколиного глаза. Давно он такой? Может, я что-то пропустил?» Кью кивнул на собаку. «Хотя бы Назар знает, когда надо помолчать. Это же Пётифер. Что с него взять?» Что ж, может, я устал терпеть его дурные черты. Кью поднёс стакан к губам и подул. Кстати, перевод я закончил. Всю ночь корпел, но так ничего и не понял. И что там? Снова рекламные объявления, причём последние, самые чудные. В каком смысле? Я не могу тебе сейчас объяснить. Из-за тифа мне даже стоять тут неловко. Пойдём обратно за стол. Мы зашагали рядом, а Назар побрела за нами следом. «Я выйду первым, ладно?» — шепнул он. «Когда закончишь, приходи ко мне в комнату, я буду ждать». Раньше я никак не могла взять в толк, зачем женщины заводят интрижки. Но теперь поняла, что их на это толкает. Когда требуется действовать скрытно, в мужчинах проявляются самые привлекательные черты — решимость, чуткость, таинственность. А игра в прятки придает каждой краткой связи больше значимости. Но у меня уже был любимый мужчина. И Квикман хотя друг из него славный, никогда бы его не заменил. Я не сразу уловил тон, но, скорее всего, это подписи к фотографиям. Возможно, из туристической брошюры. Стопроцентной уверенности нет. Вот, послушай. Квикман сидел на краю письменного стола. Одна рука в кармане, в другой блокнот. Трубка лежала на подоконнике. Портьеры были раздёрнуты, но при тусклом дневном свете Читать было неудобно, поэтому он включил настольную лампу и направил ее вверх. Она подсвечивала его сзади, точно замок в аквариуме. «Козы сельского сыровара перед дойкой». И дальше в скобках. «Норвежский отдел туризма». Он усмехнулся. «Не знаешь, что это значит?» «Нет», — ответила я. «Вот и я не знаю». «Давай дальше». Куикман продолжил. Лошади в Норвегии — настоящие мастера сельскохозяйственных работ на крутых склонах. Как видно по отметинам на ногах, это норвежский... Следующее слово я не знаю, поэтому оставил здесь пропуск. Древняя порода, которую высоко ценят в здешних краях. Там еще много всего в том же духе, бессмыслица. Он перевернул страницу. «Водопад семь сестер каскадом низвергается в воды». Думаю, здесь фьорд, а не залив или ручей. Эти слова слишком общие. В воды фьорда близ деревни Гейрангер. Название написано по-английски, но ну, точнее, по-норвежски. С высоты почти полутора тысяч футов, что приблизительно равно четырем статуям свободы. В этой местности давно существует угроза оползней. Ледники, сошедшие с гор в ледниковый период, превратили ущелье в гигантские каньоны побережье Норвегии, подобно зазубренному лезвию, тянущемуся на тысячи миль. На снимке в центре местные жители устроили пикник с хлебом и творожной пастой. «Постой», — сказала я. «Остановись». Куикман опустил блокнот. «Там точно творожная паста, а не варенье. Но если хочешь, проверю еще раз». «Мне нужно было минуту подумать». Нелл. Что с тобой?» «Минуту подумать». «В чём дело?» «Норвежские фьорды, лыжники в Альте, штат Юта, валы на горе Шнеберг в Австрии, скала Дьяман близ Мартиники». «Тексты не из брошюры», сказала я. «Они из журнала». Когда я всё осознала, у меня подкосились ноги. Пришлось опереться ладонью о спинку кровати. «Как ты поняла это по хлебу с творожной пастой?» — спросил Квикман. Едва ли я могла ему объяснить. Голова шла кругом. «Это National Geographic». «Ладно, как скажешь». Он слез со стола. «Только с каких пор ты так во всём уверена? Я что-то пропустил?» «Я знала этого мальчика, Кью». «Да, но я всё равно...» «Ты меня не слушаешь, я была с ним знакома!» Я опустилась на кровать. Постельное бельё свежее и без единой складочки. «До приезда сюда! Ещё когда жила в Лондоне!» Но он тогда был совсем ребёнком. Я кивнула. «Когда мы в последний раз виделись, ему было семь или восемь». «Я всё равно не понимаю, как ты обо всём догадалась по этим записям!» Он постучал костяшками по блокноту. «Или это какой-то шифр?» «Это не шифр. Дело не только в записях. Дело в другом!» Нужно было написать все на бумаге по буквам. «Будь добр, дай блокнот!» Кью протянул мне блокнот и карандаш. Он стоял с другой стороны кровати и, наклонив голову, следил, как я вывожу заглавными буквами «Джо Натаниэл». «Кто это?» «Это имя с титульного листа комиксов а, -а, -а. Он шмыгнул носом. «Хоть что-то конкретное». Оно совпадает с подписью на обложках. Вот как я узнала, что он сам их рисовал. Джонатаниэл. Джонатан Ел. Я снова показала ему листок. Тебе это о чем-нибудь говорит? Кью прочел вслух Джонатан Ел? Или же Джонатан Ейл? Ничего не понимаю. Говорю тебе, я знала этого мальчика. «Да, но ты не сказала, откуда?» «Хочешь историю моей жизни, Кью? Поверь мне, так его звали!» «Да я верю!» — ответил он и направился к подоконнику за трубкой. Без нее он был сам не свой и не мог мыслить ясно. «Но какие-то вещи тебе придется мне объяснить? Например, какая разница, знала ты его или нет?» «Теперь я не могу закрыть глаза на случившееся. Я должна что-то сделать ради его отца». Давай без опрометчивых поступков. Не спеши. Нет, Кью, это все меняет. Тут кое-что поважнее портмантла. Важнее, чем вы, Смак. Важнее всех нас. Мне нужны подробности. Я изо всех сил стараюсь тебя понять, но... Он кивнул на письменный стол. Напиши на бумаге, если тебе так легче. Просто объясни мне, что происходит, пока не наделала глупостей. Я рассказала ему самое необходимое. О плавании в Нью-Йорк но не о сцене в Кальдарии, о психотерапии, но не о своих переживаниях, а о панное и эклиптике, но не о Джимми Калверсе. И Квикман меня не осудил. Он слушал и жевал трубку, а когда я закончила, сказал... — Ясно. Ладно. Я понял. — Значит, ты мне поможешь? Я этого не говорил. Это не моя борьба. — Но и не остановишь. Не думаю, что я смог бы тебя остановить. Знаю я этот твой взгляд. Он плюхнулся на стул и стал вращаться на нём. Было заметно, что какая-то мысль крутится у него в голове и просится наружу. Я когда-нибудь говорил, какой у меня был пароль. Я думала, ты его забыл. Я соврал. Зачем? Сам не знаю. Я суеверный. Кью потянул себя за бороду. Эта фраза из стихотворения Эмили дикинсон «Не нужно быть домом с привидениями, не нужно быть комнатой. Коридоры мозга превосходят материальное пространство». Красиво. Да. Но я до сих пор гадаю, что она хотела этим сказать. Наверное, что у всех есть проблемы. Но тут заложен другой смысл, тебе не кажется? «Где бы ты ни был, — говорит она, — ты обречён». Тебе не под силу замуровать коридоры у себя в голове. Их слишком много. Ты не будешь знать покоя, куда бы ты ни пошел. Может, ты и прав. Он повернулся к окну. Нел, я не стану отговаривать тебя от того, что ты собираешься сделать. И не буду тебе мешать. Но тебе нужно крепко подумать, стоит ли оно того. Рассмотри ситуацию со всех сторон. Если завтра это метущееся чувство не уйдет, хорошо. Поступай, как считаешь нужным, а о нас не беспокойся. Будь что будет. Всё, о чём я прошу, — это повременить. Крышу особняка устилал мох. Вдоль парапета струилась дождевая вода. Далеко я не полезла. Цепляясь за черепицу, пробралась к месту, откуда открывался вид на залив. Где-то там, в бурлящих водах, покоилось тело Фуллертона. Тело джонатона С крыши день выглядел всё таким же безрадостным. Небо выцветшее, оттенка неочищенного скипидара. Окрестности расплываются в тумане, точно ты смотришь на них сквозь заляпанное стекло. Мне хотелось хорошенько всё взвесить, как советовал Куикман. Но стоя на крыше среди бесчётных качающихся сосен, ближайший жилой дом серое пятно вдали, я могла думать лишь о том, как далеко заехал мальчик, чтобы умереть» и нельзя было позволить миру безучастно жить дальше. Думая о фуллертоне теперь, я представляла прогулочную палубу Куин Элизабет, малыша с комиксом о Супермене, и милую открытку, которую он для меня нарисовал. «Ваш супер-друг Джонатан». Каждая фраза, произнесенная им за последние несколько дней, налилась новым смыслом. Неловкие выдумки о Грин он боялся выдать себя рассказами о прошлом. Слова о том, что отец не водил его в походы. Виктор не любил отдых на природе. Постоянные упоминания выходных у дедушки. Виктор пропадал на заграничных конференциях. Аманда в клубе Стоит ли удивляться, что мальчик сблизился с дедом? Еще он говорил, что однажды доехал во сне на велосипеде до Хемпстада. Ейлы жили на Прим-Роуз-Хилл недалеко оттуда. Многое теперь казалось очевидным. Эклиптика, разумеется, воплощала в себе черты Куина Лизабет и других океанских лайнеров, на которых путешествовал мальчик. Ирфан Тол олицетворял внутренний страх одиночества. Логичный вывод, учитывая, сколько времени мальчик по его словам проводил с дедом. А комиксы были ничем иным, как способом выразить ужас его кошмаров. Директор сам сказал, «Сны — часть его творческого процесса, это все, что вам нужно знать». Я без особых натяжек могла представить, как Джонатан читает отцовские записи с наших сеансов и видит подчеркнутое слово «эклиптика». Мальчик легко мог услышать его через дверь кабинета. Виктор мог обронить его за обеденным столом, рассказывая жене об анонимном пациенте. Возможно, Виктор открыто обсуждал пациентов с коллегами по телефону, а мальчик подслушивал, сняв трубку на втором этаже. Кто знает, я никогда не верила в совпадение» не могли наши одержимости сойтись в одной точке без чьей-то направляющей руки. Теперь мальчика не стало. А Виктор, бедный Виктор, где-то там, далеко, живет догадками в неведении. Я просто обязана была с ним связаться. Внизу, перед главным входом, француз в желтом понче ходил по лужайке большими кругами в обнимку с кем-то из постояльцев. Я не обращала на эту парочку особого внимания, Но когда они зашли на новый круг, я увидела, что это вовсе не постоялец. Француз держал в руках пугало, которое смастерил из метлы, старого бушлата и охапки сухих листьев. Он вальсировал с этим странным манекеном по топкой траве, устроив настоящий перформанс. С каждым кругом он отрывал от пугала какую-то часть, усеивая лужайку его потрохами. Затем принялся что-то выкрикивать на своем родном языке. Из домиков высыпали зрители. Горстка краткосрочников собралась на крыльце, Эндер остановился посреди дорожки с дровами в руках, даже Ардак не удержался. Вышел из сарая, привалился к стене и, стягивая рабочие перчатки, слушал эту чепуху. Затем внизу раздался голос директора, этот его бормочущий, жеманный тенор, и вдруг поняла, что мне представился удобный случай. Шумиха вокруг представления нарастала, ни на что другое собравшиеся не обращали внимания, я быстро пробралась к люку И спустилась на чердак, а оттуда — на пустую площадку третьего этажа. Кабинет директора находился в другом конце коридора. Паркет громко скрипел у меня под ногами. Я сняла ботинки и бесшумно прошла мимо лестницы, которая вела на второй этаж к столовой. Пол оказался на удивлении тёплым. Дверь, как я и ожидала, была заперта, но мне удалось хорошенько разглядеть врезной замок. К нему нужен был короткий и толстый ключ, скорее всего, медный, под стать ручки и замку. Сбежав по лестнице на первый этаж, я направилась вглубь дома. Дверь в коморку Эндера была приоткрыта. С веранды доносился бодрый гул голосов, и я ступала тихо, стараясь не привлекать внимания. Француз продолжал выкрикивать свою скороговорку. Я толкнула дверь и прошла в комнату старика, раздумываясь, чего бы начать поиски. Под кроватью шеренгой выстроились кожаные тапочки, на подушке покоилась сложенная пижама. Муслиновая шторка была отодвинута перехвачена лентой. Я увидела сгусток пены на помазке, каемку волосков на раковине. но у уколы совести не было времени. Я обыскала письменный стол и просевшие полки с книгами порылась в шкафчиках. Ничего. Я немного остыла. В ящиках письменного стола хранились конверты, коробочки пахлавы, личный запас Эндера и ворох машинописных бумаг на турецком языке. В вестибюле послышались шаги, смех. Старик вот-вот вернется. Я была в этом уверена, и, затаив дыхание, спряталась в шкафу. Затылком я задела крючки, закрепленные на внутренней стенке. Чего там только не было. Связки веток, свисток на шнурке, четкие из крупных синих бусин с глазом посередине. Ключи на кольцах. Эндер так и не появился. Тогда я схватила два самых толстых ключа, медный и серебряный, и выскочила из комнаты. По пути на веранду я боялась, что вот-вот на плечо мне ляжет мясистая рука, вот-вот за спиной у меня прищелкнет языком кто-то из гостей. Но ничего не произошло. Я протиснулась на веранду и смешалась с толпой, досматривавшись странный перформанс. Теперь француз кричал «Адье! адё адё адё прощайте Глак наблюдал за происходящим с недоумением. Клочкастые брови сдвинуты над переносицей. Я подошла к нему и спросила «В чем смысл этой голематьи?» Он указал на табличку, висевшую у на шее. «Ду эннеглижаблю». «Мягкий и незначительный». «Тут много полемики», — сказал он. «Но мотивацию я так и не понял. С эстетической точки зрения, впрочем, номер весьма успешен». «Еще одна вещь, которую вас не научат в художественной школе. Истинное вдохновение приходит, лишь когда приглашение уже не действительно К нему нельзя подготовиться». Его нельзя заманить на крыльцо. Оно застанет вас либо во сне, либо за домашними хлопотами, либо в компании дурацких соседей, которых вы пригласили из вежливости. И когда оно, наконец, явится, вам придется проснуться, бросить дела, выставить притворщиков за дверь, лишь бы ему было уютно, потому что исчезнет оно куда быстрее, чем возникло. Нет лучше компании, чем вдохновение но сама его благость Разобьёт вам сердце, когда оно уйдёт. Так что не тратьте время на просьбы вытереть ноги. Встречайте его с распростёртыми объятиями. Комиксы лежали там, где я их оставила, на рабочем столе. Распахнутый титульный лист пятого номера придавлен курантом. Я затопила печку и налила воды в чайник. Чтобы успокоить нервы, мне нужна была чашка слабого чая. Я легла на диван, и, уставившись на забрызганной краской потолок, стала думать о Викторе Ейле. Представила его лицо, скомканное скорбью, стекла очков, затуманенные слезами, надтреснутый голос. Я долго думала, как сообщить ему новости, но каждая фраза, рождавшаяся у меня в голове, звучала банально. «Твоего мальчика не стало соболезную. Он покончил с собой, мы бросили его в море». Что ещё я могла сказать? Фактов не изменить. Я смотрела на алое пламя, пока не поплыло перед глазами. Тогда я встала, заварила чай и с чашкой в руках подошла к окну. Ни намёка на солнце. Облака, точно мазки сажи на стене возле печки. Повернувшись к окну спиной, я задела бедром стол, и стеклянный курант перекатился по странице. И тут кое-что бросилось мне в глаза. Картинки в комиксе были зернистыми из расплывчатых кругов цвета. Я склонилась над курантом, как над ювелирной лупой, и сквозь стекло разглядела, как устроено печатные изображение. Цвета состояли из маленьких точек, расположенных рядами пурпурных, голубых, желтых и черных. Точки эти накладывались друг на друга, примыкали вплотную или вовсе не соприкасались. Галактика которую не увидишь издалека. Они были, и их не было. Когда позвонили к обеду, я не вышла из мастерской. Я вытащила лежавшие вдоль стены за кроватью деревянные рейки, вытерла с них толстый слой пыли, распилила их и сколотила подрамник. Затем раскатала на полу рулон холста, положила подрамник сверху и, как следует, натягивая ткань, закрепила ее медными кнопками и забила их молотком — Вскоре на меня смотрел прямоугольник пустоты размером 4 на 9 футов. Он был длиной во всю стену. И ни единого дюйма я не боялась. Грунту требовалось время, чтобы просохнуть, и я стояла перед холстом, проецируя на него картинку, которая была у меня в голове. Я решила обойтись без эскиза. Картина, которую я задумала, была очень простой, чистая абстракция. Пусть идея найдет выражение сама, без жестких рамок. Прежде всего, мне нужна была темнота. Мальчик растоптал все гирлянды с грибами, кроме одной. Оставалась еще банка с пигментом в тайнике, но на целую ночь работы ее не хватит. Я могла истолочь последнюю гирлянду, но необходимо было собрать еще. Плита курант были чистыми. По привычке я сполоснула их еще раз и привела в порядок рабочий стол. Затем закрыла ставни, опустила шторы, прибила их к оконной раме, И грустью, которая холодком пробежала по спине, достала из шкафчика новый рулон клейкой ленты и положила его на стол. Звонок на ужин я проигнорировала. Мне пришло в голову, что не обязательно ждать, пока стемнеет. Я так хорошо знала дорогу, что нашла бы грибную поляну с завязанными глазами. А поскольку все ушли в столовую, можно было не волноваться, что меня заметят. Я положила в сумку рулон фольги и, прокравшись по тропинке, скользнула под полок деревьев. В сером свете лес выглядел иначе. Укромно и не так зловеще. Сосны источали густой, свежий аромат, выпростанный дождём. Следуя за рубком на стволах, четыре короткие полоски, когда-то помогавшие мне ориентироваться по ночам, я дошла до места, где воздух был сырым, а почва пружинистой. Впереди показался островок леса с растущими в кость соснами, а за ним узкая поляна с гнездом поваленных деревьев. А вот и грибы. Такие обыкновенные при свете дня. Простые коричневые шляпки с почти прозрачными ободками. Я опустилась на колени и срезала со стволов все грибы, какие там росли. хватило на целый лист фольги. Затем завернула их, замотала клейкой лентой и убрала в сумку. Когда я побежала обратно, меня охватило чувство, будто я что-то забыла. Нож, например, или шарф. Я остановилась. На земле ничего не было. на поляна... Выглядело так, будто её разграбили. Деревья голые и одинокие. И я почувствовала, что больше не вернусь в эту чащу. Что пигмента больше не будет. Потому что, когда созреет новый урожай грибов, я уже буду далеко.